В зимние вечера, когда все его достояние покоилось под снежную пеленою, он частенько читал преимущественно огромную, доставшуюся ему от отца, Библию, втесненной свиной кожи и с кожаными застежками, отпечатанную с герцогского соизволения в 1700 году в Брауншвейге и содержавшую не только глубокомысленные введения и примечания на полях доктора Мартина Лютера, но еще и всевозможные назидательные выводы, параллельные места и стихотворные толкования каждой главы Писания, принадлежащие перу господина Давида фон Швейница. По преданию в достоверности которого никто из леверкюнов не сомневался, эта фамильная Библия некогда принадлежала той самой Брауншвейг, Вольфенбюттельской принцессе, что вышла замуж за сына Петра Великого. Шарлотта вышла замуж за царевича Алексея, сына Петра I. В 1711 году и умерла в 1715 году, была матерью Петра II. Согласно этому же преданию, она сумела искусно инсценировать свою смерть и бежала из России на остров Мартинику, где сочеталась браком с каким-то французом чуть ли не в час своих похорон. Адриан, до страсти любивший все смешное, в зрелые годы вместе со мной потешался над этой историей, которую отец рассказывал, подняв глаза от книги и глядя в пространство своим мягким глубоким взглядом, после чего, немало не смущенной довольно-таки скандалезной судьбой их семейной реликвии, вновь углублялся в стихотворные комментарии господина фон Швейтница, Или Мудрое Соломоново назидание правителем. Премудрость Соломонова. Одна из книг Ветхого Завета, включенная в заглавие слово Правителем, заимствовано переводчиком изначального обращения книги Любите справедливость, правители земли. Ионатан читал не только духовные книги но и другого рода сочинения, несомненно свидетельствовавшие о его склонности предаваться размышлениям о проэлементах. Цитата из народной книги «История о докторе Иогане Фаусте, знаменитом волшебнике и чернокнижнике, 1587 год. Писатель и далее постоянно, прямо и скрыто цитирует и всячески обыгрывает отдельные эпизоды этой широко известной в Германии книги, связь с которой, несомненно, имеет важное значение для понимания концепции романа. Я имею в виду его занятия в весьма умеренных, конечно, масштабах и с привлечением самых скромных пособий, естествознанием, биологией, а также физикой и опытной химией, для чего моему отцу случалось сужать его необходимейшими материалами из своей лаборатории. К несколько устарелому и сомнительному определению его занятий я прибег потому, что в них был какой-то мистический привкус, нечто в былые времена считавшееся чуть ли не колдовством. Здесь я должен заметить, что недоверие религиозно-спиритуалистической эпохи, к растущей страсти проникнуть в тайны природы, мне было всегда понятно. Благочестие видело в этом понебратское заигрывание со сферой подзапретного, не говоря уже о том, что Божье творение, природа и жизнь, становились таким образом чем-то морально подозрительным. Сама природа — так избыточно полна порождений, готовых вот-вот перепреснуться в колдовство, двусмысленных причуд, завуалированных, неопределенных намеков, что исследование ее не может не представляться смиренному благочестию, дерзостным нарушением того, что подобает человеку. Когда отец Адриана по вечерам раскрывал книги с цветными иллюстрациями, рассказывающие об экзотических мотыльках и морских животных, мы, то есть оба его сына, я, а иногда и фрау Леверкюн, заглядывали в них через спинку его вольтеровского кресла, следя, как он водит указательным пальцем по изображениям этих диковин, сияющих всеми красками палитры, темными и ярчайшими, выточенных с изысканнейшим вкусом славного ювелира и разукрашенных прелестным узором тропических бабочек и насекомых, что в своей фантастической преувеличенной красоте проживают эфемерно краткую жизнь. Иные из них слывут у туземцев злыми духами, приносящими малярию. Дивная окраска, сказочно-прекрасная лазурь которую они сияют, — поучал нас Ионатан, вовсе не настоящий их цвет, ибо он возникает благодаря мельчайшим буграм и желобкам, испещряющим чешуйчатый покров их крылышек, сложнейшей призматической микроструктуре, искусно преломляющей световые лучи и большую их часть поглощающей, в результате чего наш глаз воспринимает одну лишь светозарную голубизну. — Смотри-ка! Я как сейчас слышу эти слова фрау Леверкюн. Выходит, все это обман? — А небесную синеву ты тоже назовешь обманом, — возразил муж, взглянув в ее сторону. Ведь и о ней никто не знает, из каких красок она составлена. Право же, когда я это пишу, мне начинает казаться, что я все еще стою с фрау Эльзбетой, Георгом и Адрианом за креслом отца и слежу за движением его указательного пальца. На картинке изображены стеклокрылые бабочки. Их крылышки, вовсе лишенные чешуек, кажутся нежно-стеклянными, чуть подернутыми сетью темных прожилок. Такая бабочка, в прозрачной своей ноготе, вьющаяся под сумеречными кронами дерев, зовется «Hetaera Esmeralda». Латинское название большой тропической бабочки. Буквально изумрудно-зеленая блудница. На крылышках у нее только один красочный блик лилово-розовый. И этот блик, единственно видимая на невидимом Созданице, в полете делает ее похожей на подхваченный ветром лепесток. Была там еще и листовидная бабочка, ее крылышки сверху блещут полнозвучной триады красок, с нижней же стороны дьявольски точно воспроизводит древесный лист не только формой с прожилками, но еще и скрупулезным повторением мелких шероховатостей, даже будто бы капельками росы или бородавками грибка. В ветвях дерева это лукавое существо, стоит лишь ему высоко поднять крылышки, так полно сливается с листвою, что его не отыскать и самому алчному врагу.